Глава пятая. А вот у меня нюхательный хомячок был. Это как? Ну, мы им вообще общаге водку занюхивали. Анекдот. В столкновении двери с Каменевым последний не пострадал. Чего нельзя сказать о двери? В щепке она не рассыпалась, видимо, сделана на совесть, но вот трещины во всю длину обзавелась. Теперь, если ее на место приладить, то можно будет за нами подглядывать из коридора». Эти не особо уместные в данный момент мысли промелькнули в голове за долю секунды. А в следующее мгновение я, крутнувшись, чуть подпрыгнул и, исполнив классический удар с разворота, впечатал свою ногу в лицо старшака, который забежал в комнату вслед за дверью. Удар вышел что надо, меня по инерции аж обратно развернуло, и приземлился на ноги я практически в таком же положении, с которого и начал движение. Старшаку повезло меньше, а если точнее, то обоим старшакам. Просто первый, к которому и прилетела нога в лицо, уже успел ворваться в комнату, а второй только-только появился в дверном проеме. В итоге широкоплечий крепыш пролетел пару метров и врезался в своего более рослого товарища, после чего они оба покинули нашу комнату. Правда, не по своей воле, вылетев из комнаты, старшаки все так же по воздуху пересекли не такой уж и широкий коридор и врезались в дверь напротив. Дверь такого издевательства не пережила и упала внутри комнаты, а сверху на ней разлеглись старшаки. Но почти сразу же Из комнаты напротив раздался сдвоенный девичий виск, и невезучие старшекурсники, которые только и успели подняться на ноги, отправились в обратный полет. Правда, у незнакомых мне пока соседок с глазомером, похоже, дела обстоят куда хуже, чем у меня, так как один из старшаков в проем нашей двери не попал, врезавшись в стену рядом с ним. Да с такой силой, что у меня даже промелькнула мысль о более широких дверях в нашу комнату. Второму, невысокому и широкоплечему повезло меньше. Он отправился в полет равнехонько в обратном направлении. Но в это время в нашем дверном проеме уже стоял взбешенный Каменев, который и встретил летуна ударом каменного кулака. Дело протянул я с удивлением, рассматривая учененный погром. Прошел какой-то жалкий десяток секунд, а в минусе две входных двери и парочка оглушенных старшекурсников. А, нет, они оказываются в сознании, крепкие заразы, неспешно поднимаются на ноги, злобно при этом матерясь. «Конец вам, мальки!» — прорычал широкоплечий, первым принявший вертикальное положение. Но Богуслав, который все еще пребывал в бешенстве, с этим высказыванием был категорически не согласен. Что и подтвердил, снова зарядив старшаку каменным кулаком в голову. А затем, недолго думая, пнула второго. В итоге старшекурсники снова улетели. На этот раз, правда, не в чью-то дверь, а вдоль коридора. «Это что за уроды?» — спросила появившаяся из своей комнаты соседка напротив. Бросив на нее взгляд, я чуть было не присвистнул. Среднего роста голубоглазая брюнетка, красивая, а фигура вообще отпад, и особенно заметно это было сейчас. Почему? Да потому что девушка, видимо, собиралась спать, и из одежды на ней имелась только миленькая пижамка, которая состояла из коротких шортиков и не менее короткого топика. И все такое кружевное, полупрозрачное, явно не предназначенное для чужих глаз. Пьянь какая-то подзаборная, ответил я ей. Наверное, как-то случайно смогли в Академию через охрану пробраться. Кстати, к этому времени коридор уже был полон народу. На шум драки некоторые ученики повыскакивали из своих комнат и сейчас удивленно переглядывались. «Пьянь, говоришь?» — смерила меня оценивающим взглядом брюнетка. «Возможно, возможно. Правда, на территорию Академии они и не проникали, живут тут. По крайней мере, вон того, который уже на ноги встал, я знаю». «А меня Богуслав зовут», — вдруг представился Каменев. А затем, не переставая восхищенно пялиться на соседку, попытался задвинуть меня себе за спину, за что и получил несильный удар по почкам. «Ох!» Ольга хмыкнула брюнетка и сразу же уточнила. «Вы мальки, что ли?» «Мальки! Вы покойники!» Словно в ответ на ее вопрос раздался бешеный крик из конца коридора. Переведя взгляд в ту сторону, я обнаружил, что оба старшака уже на ногах и, кажется, заметно протрезвели, а еще они были в ярости. Впрочем, ничего удивительного в этом не было. Вместо того, чтобы покуражиться и погонять младшекурсников, они на пару огребли по морде, полетали из комнаты в комнату и по коридору, а затем еще и валялись, потирая ушибы на потеху всем жителям общаги. «Петр, Долбаних приказал своему товарищу тот старшекурсник, что повыше. Петр согласно кивнул и вскинул перед собой руки. «Я на всякий случай перешел на магическое зрение. Интересно же, что этот придурок собирается сотворить?» «Ложись!» Тут же во все горло заорал я, одновременно с этим уронив на пол Богуслава и Ольгу. «Потому что придурок и в самом деле оказался идиотом». Я не понял, какую технику он создал, но вот сила в нее вбухал дофига. А в следующую секунду над нашими головами с неприятным гудением пронеслась воздушная волна. Ну или что-то в этом роде. Убить такая не убьет, а вот кости может переломать в лед. И похоже, именно так все и получилось. Коридор ведь был забит учениками, а кроме нас троих на пол упасть никто не успел». В итоге весь этаж наполнился криками, боли, матом и громкими возмущениями. Но старшаков это не остановило. Видимо, тот факт, что мы с Богуславом умудрились поднырнуть под волну, их разозлил еще пуще прежнего. «Бей их!» — заорал все тот же старшак, встав за плечом своего товарища. Сам он, похоже, рукопашник. Вот и решил стихиника в качестве дальнобойного оружия использовать. Бросив взгляд на этих двух дебилов, я офигел окончательно. Сроду не думал, что кто-то в стенах Академии будет использовать во время обычной драки летальные техники. А о том, что стихийник готовит что-то убийственное, говорило количество силы и сложность техники, которую он начал кастовать. Богуслав, стену ставь! заорал я в ухо своему соседу. Он аж подпрыгнул с перепугу, так как даже лежа продолжал пялиться на Ольгу. Впрочем, там было на что посмотреть, так что и осуждать соседа вроде как не за что. Особенно сейчас, когда ее невесомый полупрозрачный топик задрался выше всяких приличий. И, видимо, его так не хотелось отвлекаться от столь увлекательного занятия, что он практически не глядя вытянул руку, и коридор перегородила стена. К сожалению, не каменная, на что я рассчитывал, земляная, но на вид довольно крепкая, и стена действительно выдержала, когда в нее прилетела техника старшекурсника, разве что чуть содрогнулась. «Охренеть!» – ошеломленно воскликнул Богуслав, глядя на собственноручно созданную стену. Даже от Ольги взгляд отвел наконец-то. «Я ее поставил!» «Поставил, поставил!» – покивал я, поднимаясь на ноги и подавая руку девушке. «Только не радуйся раньше времени. Сейчас эти придурки ее ломать начнут». «Сударыня, вам я бы посоветовал пока вернуться в комнату». Последние слова адресовались Ольге, которая круглыми от удивления глазами наблюдала за развернувшимся в общежитии самым настоящим сражением. Ну, почти настоящим. Если бы нам грозила реальная опасность склеить ласты, то я бы старшаков попросту поубивал. Страшные техники в людей кидать не только они умеют. Но в данный момент... Я вообще не особо хотел во все это влезать. Все еще свежи в памяти были слова целительницы о том, что я вот-вот прорвусь на пятый ранг. И тогда, насколько я понял, энергетика моего организма пойдет в разнос. В принципе, есть вариант, что живо мне поможет и все выправит. А если нет? Да и можно ли будет откатить назад изменения? Тут же не физиология, искра во всем виновата. А чем таким эта самая искра является? Я так до сих пор и не разобрался, как, впрочем, и с источником силы стихийников. «Я как-нибудь без мальков разберусь», довольно резко ответила мне девушка. «Эти кретины совсем, что ли, мозги пропили?» «Охренеть!» «Поставил!» продолжал удивляться Богуслав. «Да ты задолбал, малек чего Отчего-то окрысилась на него Ольга. Правда, сам Каменев внимания на ее слова не обратил. «Маркус, я поставил!» А раньше не получалась она у меня. Наконец-то пояснил причину своей радости сосед. «А что это вы тут делаете?» Спросил зевающий Клим Зорин. Как он оказался рядом, я не заметил. Зато теперь увидел и выглядывающего из их комнаты Калугина. Оба парня, похоже, крепко спали, а сейчас проснулись и, не одеваясь, выскочили из своей комнаты. «Воюем», — пояснил я. «И, кстати, твоя помощь будет не лишней». «Клим, я стену поставил», — радостно сообщил ему Каменев. «Я вижу», — еще раз заразительно зевнув, ответил ему Зорин и посмотрел на меня. «Надо, поможем». «А с кем воюете?» «Старшаки с ума посходили». «Меч брать?» — с деловыми интонациями уточнил Клим. «Мальки, а вы с чего такие наглые?» — вдруг спросила все так и стоявшая рядом Ольга. Какой еще воюем? Какой еще меч?» «Ваше дело прятаться и стражу Академии ждать!» Мы все четверо удивленно уставились на нее. Хотя нет, удивленно уставились трое. Подошедший к нам Калугин пялился на девушку так же, как совсем недавно это делал Богуслав, восхищенно. «Что это с ней?» — негромко спросил меня Каменев, вкосясь на соседку с опаской. «Так на буйных психов смотрит обычно. А вдруг прыгнет?» Да головой, походу, ударилась, когда падала, пожал я плечами. «Бам!» — врезалось что-то в стену с той стороны. «Держит!» — радостно воскликнул Каменев. «Сударыня!» — подтянув трусы, галантно поклонился Ольге Калугин. «Позвольте узнать ваше имя. Черт, да он, кажется, тоже поддатый, как и Зорин, кстати. Правда, по климу это не так заметно. Тут вся общага, что ли, бухала сегодня, кроме нас с Богуславом?» «Мальки, вы совсем, что ли, ничего не боитесь?» — спросила девушка, ошалела, обводя взглядом нашу компанию. «Бам! Держит! Держит же!» Стена и в самом деле держала, правда, с каждым ударом меняла цвет на более бледный. «И видится мне, что надолго ее не хватит. Радует тот факт, что наши противники тоже студенты, а не взрослые бойцы. Да еще, судя по всему, не самые сильные». «Психи!» — недовольно высказалась Ольга, и резко развернувшись, зашла в свою комнату. Думаю, она бы и дверь хлопнула, но такой возможности, увы, не было. Дверь, хоть по виду и не особо пострадавшая, все еще лежала на полу. Девушка хмуро на нее посмотрела, затем перевела взгляд куда-то вглубь комнаты и снова округлив глаза, воскликнула. «Сонька, ты спишь, что ли?» Кстати, пострадавшие от техники старшака студенты тоже куда-то рассосались. То ли по комнатам разбрелись, то ли в больничку побежали. Думаю, что оба варианта верны. А еще Ольга упоминала стражу Академии, которая, по идее, тоже скоро будет здесь. «Так, Клим, Илья, привлек я внимание парней. Идите в свою комнату, тут без вас справимся». «Да ты чего, Маркус?» – тут же возмутился Зорин. «Что мы, друзей должны бросить?» «Ага», – поддакнул Калугин. Правда, он при этом пытался заглянуть в комнату Ольги, за что чуть не лишился носа. Девушка как раз перестала возмущаться поведением своей соседки, рывком подняла с пола дверь и с силой воткнула ее в дверной проем. А затем, судя по звукам, чем-то ее подперла. «Сейчас стража прибежит», — тихо пояснил я, — «а вы пьяные». «Да мы выпили-то совсем чуть-чуть», — еще сильнее возмутился Клим. «Трезвый совсем». «Ага», — согласился с ним Илья. Он в это время как раз примирялся к двери Ольги. Ну, как примирялся, встал в стойку и, походу, собрался снова ее вынести с ноги. «Стоять!» — поймал я его за мгновение до удара. Не хватало еще обвинения в проникновении к девушкам получить. Оттащил от двери и зло зашипел. «Быстро в комнату оба! Вылететь хотите из академии?» «А вы как же?» Недовольно нахмурился Зорин, но уже не так уверенно. «А мы не пили, в комнату, я сказал!» Зрычал я и буквально силой запихнул обоих в их комнату и захлопнул дверь. «Бум!» — ударило что-то в стену особенно сильно. А следом, почти без паузы, на нее посыпались более слабые, но очень частые удары. «Бум! Бум! Бум!» Черт! Выругался я, когда стало понятно, что стена скоро развалится. «Богуслав, у тебя сила на кольчугу осталось? Осталось, слегка удивившись, ответил он. «Мне драться нельзя», — с досадой произнес я. «Что-то с искрой не так. Целительница сегодня сказала, чтобы ни в коем случае...» «Не волнуйся, друг», — вдруг улыбнулся Каменев и положил мне руку на плечо. Тут же его с ног до головы окутала кольчуга, сделав похожим на земляного голема. «Я только что ранг взял из-за этой стены». Гридин теперь, так что размотаю обоих. Поздравляю, негромко сказал я, думая, что же делать. В то, что он их реально размотает, я не верил. Все же чему-то их тут два года учили, но и драться рядом с Богуславом мне тоже нельзя, хотя... Слушай, как только они стену сломают, ты рукопашника врубай, а я в это время пока стихийника отвлеку, побегу от него. Тогда точно размотаем. Еще сильнее воодушевился Каменев. Как раз в этот момент стена не выдержала и осыпалась крупными земляными комьями, и мы оказались лицом к лицу с двумя взбешенными старшаками. Впереди, ближе к нам, стоял рукопашник, шагах в трех за ним, чтобы иметь простор для дальнобойных атак, стихийник. «Сюда иди, летун!» — поманил рукой рукопашника Богуслав. «И тот пошел». Да так быстро, что его силуэт буквально размазался в воздухе, чтобы через мгновение оказаться рядом с Каменевым. Мой сосед даже руку еще опустить не успел, а на его кольчугу уже обрушился град ударов. Стихийник пока не вмешивался, видимо, опасался задеть товарища. Я тоже стоял сзади справа от Каменева. «Селенок не хватает», — хмыкнул мой сосед, глядя на злого старшака. Тот раздраженно мотнул головой, встал в стойку и на секунду прикрыл глаза. А когда открыл, то очень недобро оскалился, а его кулаки стали едва заметно светиться. Интересно, такого я еще не видел. А раз не видел, то не умею. Это тут в академии любого так делать учат? Додумать мысль не успел, так как рукопашник снова сорвался с места и обрушил на Каменева серию быстрых-быстрых ударов. Сомневаюсь, что мой сосед их даже заметить смог. А вот я все видел: четыре сильнейших удара в корпус, два в голову, и кольчуга с богуслава слетела, как и не было. Я только и успел что дернуть его на себя, тем самым убрав с траектории очередного удара, причем вполне возможно, что смертельного. Но соседу и так досталось. Даже с учетом активированной кольчуги, он скривился от боли и начал медленно заваливаться вправо. Что же, значит, не судьба мне в сторонке отсидеться. Я сбил рукой очередной удар старшака, отвел в сторону следующий и толкнул его открытой ладонью в грудь. Толкнул не просто так, а правильно, из-за чего его отбросило шага на четыре назад. На ногах рукопашник, правда, удержался, но удивился сильно. «Тебя я точно убью!» — прошипел он, не сводя ненавидящего взгляда. Реально какой-то очень уж злобный тип. «Попробуй», — спокойно кивнул я, встав в стойку. «А ну, замерли все!» — раздался рев с другой стороны коридора. А в следующую секунду я получил настолько сильный электрический разряд в спину, что тут же рухнул на пол рядом с Богуславом и задергался, словно в припадке. Трясло меня минута две, хотя, может, и больше. Боль была такая, что мозг практически не работал. Была только одна мысль — скорее бы все закончилось. Затем все прекратилось, но толком соображать все равно не получалось. Краем сознания отметил лишь тот факт, что меня куда-то тащили, схватив под руки с двух сторон, а рядом вроде как несли бесчувственного каменева. Насколько далеко несли, я тоже не понял. Просто в какой-то момент осознал себя лежащим на чем-то жестком. Поморщившись, принял сидячее положение и осмотрелся. Камера! Две кушетки, на одной из которых лежит Каменев, большая железная дверь с закрытым сейчас окошком, отхожее место в углу и страшненький умывальник. К умывальнику я и направился, так как пить хотелось невыносимо. Вода оказалась невкусной, да еще и довольно теплой, но я все равно выхлебал не меньше литра. «Где это мы?» послышался из-за спины слабый голос Богуслава. «В тюрьме, похоже», хмыкнул я, оборачиваясь. «Давно?» — уточнил сосед, сев на своей кушетке и потирая челюсть. — Из чего все так болит? Тебе там слегка по голове настучали, вот ты и вырубился. А давно ли мы тут, я не знаю. Сам только очнулся. Меня стража электричеством приголубила. — То есть мы проиграли? От чего отчего-то расстроился Каменев. — Скорее ничья. — Понятно. Еще сильнее пригорюнился он, но затем вдруг аж подскочил. — Я же гридни взял. Взял ведь? «Взял», — улыбнулся я. «А почему тогда я силу не чувствую?» Удивленно округлил глаза Богуслав. И я только после его слов осознал, что было не так. Слабость, она была настолько непривычной или даже нетипичной. Я ведь рукопашник четвертого ранга, а сейчас чувствую себя обычным человеком. Сам не заметил, как перешел на магическое зрение и осмотрелся. «Ну да, так и есть, искра почти потухла» как и Источник и Каменева. А в стены нашей камеры были вплетены десятки всевозможных плетений. «Это из-за камеры», — пояснил я соседу, пока он не начал паниковать, «и я его вполне понимаю. Сам через такое проходил, когда впервые очнулся в этом мире в теле Маркуса Демина и обнаружил, что от моей магической силы остался гулькин нос. Блокирует способности». И, кстати, я теперь понимаю, почему мне все советовали в академию поступать. Если у них в тюрьме такая хрень имеется, то и специальные тренировочные залы должны быть. А, точно, расслабился Богуслав. Слышал про такое. Правда, они как раз для рукопашников полезны. Для нас, стихийников, толку от таких комнат никакого. Мы по-другому развиваемся. И ты не прав. Не только в академии такие залы есть. Некоторые бояре и князья себе их тоже заказывают. Правда, вроде как всего пара-тройка родов артефакторов этим занимаются. Секрет жуткий. Дорого, наверное. Да уж точно не дешево, хмыкнул сосед. Моему роду однозначно не по карману. Кстати, раз уж мы бесплатно тут сидим, то надо пользоваться моментом, хохотнул я. И приняв упор лежа, начал отжиматься. 17 раз! Твою же белку! Всего семнадцать раз я смог отжаться, прежде чем силы кончились окончательно. Это уже не перекос в развитии, это натуральное издевательство какое-то. Я таким слабым не был даже в первый день в этом мире. А я лучше подремлю, поглядев на мою обессиленную тушку, покачал головой Каменев. И снова развалился на кушетке. Но подремать ему не дали, буквально через минуту за дверью послышались шаги. Кто-то загрохотал замком, отпирая, и на пороге нашей камеры показался стражник. Кстати, мне знакомый. Тот самый шутник, что требовал документы в мое первое посещение Академии. «Очнулись, хулиганы!» — хмыкнул он, глядя на нас. «Тогда за мной ступайте. К счастью, конвоировать нас никто не стал. Мы действительно просто шли за стражником». Миновали два коридора и оказались в просторной и практически пустой комнате, где уже находились оба дрочливых старшекурсника. А еще Горислав Михайлович Елецкий, директор академии, и был он, мягко говоря, зол. «Ну вот, все в сборе», — недовольно пробурчал Елецкий. «Понравилось в камерах? Нет? А что так? Ладно, обойдемся без лирики. Кто мне расскажет, что произошло ночью?» Зарубин, Салтыков, Каменев, молчите. Может, тогда Северский изволит что-нибудь сообщить? Да тут рассказывать особенно нечего, Горислав Михайлович, пожал я плечами. Скрывать что-либо я не собирался. А уж выгораживать старшаков, у которых от пьянки окончательно крышу снесло, тем более. Эти двое среди ночи сломали дверь в нашу комнату, за что и огребли. — Это кто еще огреб? — возмутился рукопашник. Насколько я понял после слов директора, это именно он, Зарубин. «Не так все было», — присоединился к возмущениям стихийник Салтыков. Он разговаривал неуважительно, и перед нами дверь захлопнул. «Мда? А ты, я гляжу, не шибко умный, да?» — хмыкнул я. «Ну тогда расскажу, так как было. Они требовали, чтобы мы с другом в столовую метнулись, а то у них закуска закончилась. Мы отказались». Дверь я действительно захлопнул перед ними, им это не понравилось, ну а дальше вы знаете. «Пили, значит?» — задумчиво протянул Елецкий, глядя на повесивших нос старшекурсников. «Это я еще понять могу, не в первый раз, да и не в последний, не дети все же. Но то, что вы устроили потом, недопустимо. Одно дело честная драка, мы вас тут именно этому и учим». Но кидаться смертельными техниками вместе полном сонных студентов? Это выходит вообще за все рамки. Они не смертельные, тихо произнес Салтыков. Мы уже провели расследование и всех опросили, покачал головой директор. Да и разбитые стены в коридоре говорят сами за себя. Да что там стены? Четыре перелома, семь серьезных ушибов, два сотрясения мозга. Этого тебе мало, Салтыков? Про материальный ущерб я вообще не говорю. Не подумал, Горислав Михайлович, покаялся стихийник. Случайно получилось. То, что не подумал, верю. Думать тебе особо и нечем. Но вот случайно ли? Скажи мне, Салтыков, сколько у тебя уже предупреждений? Два, еле слышно ответил старшекурсник. Два, согласно кивнул Елецкий. И вы все четверо получаете еще по одному предупреждению за сегодняшний беспорядок. И получается, что у тебя, Салтыков, уже три предупреждения. А это что значит? Не слышу. Молчишь? Ладно, тогда отвечу сам. Это значит, что с сегодняшнего дня ты больше не являешься студентом моей академии. Ну, Горислав Михайлович, испуганно вскинулся Салтыков, Молчать! рявкнул директор так, что мы все аж отшатнулись. Решение окончательное. Теперь, что касается остальных. Зарубин, у тебя уже второе предупреждение. Что будет после третьего, ты только что видел. Каменев и Северский, вы умудрились побить все рекорды. Заработали по первому предупреждению в первую же учебную неделю. Поздравляю вас. Ах да, чуть не забыл. Со всех четверых штраф по 10 золотых рублей за драку. А тебе, Салтыков, я позже пришлю счет. Как только подсчитаем ущерб от твоих техник, сейчас же можешь идти собирать вещи. Директор еще раз обвел всех нас взглядом и пошел к выходу, но уже на пороге обернулся. Северский, жду тебя через полчаса в своем кабинете. И наконец-то ушел. «Офигеть!» — выдохнул Богуслав, проводив директора взглядом. «Есть такое!» — согласился я. «Северский!» — заорал вдруг Салтыков, развернувшись ко мне лицом. «Ты труп! Понял!» «Не горячись, Петь!» — придержал его за плечо Зарубин. «Не надо сейчас с плеча рубить!» «Да пошел ты!» — скинул его руку стихийник. «Из-за тебя все это! Кто кричал «бей!» «Я и бил!» «И что теперь?» «Не друг ты мне больше, понял?» Зарубин даже на шаг назад отошел от его напора, не понимающий хлопая глазами. А Салтыков снова повернулся ко мне. «А ты, северский труп, я, боерич Салтыков, объявляю тебя врагом рода. И не только тебя, но и всех твоих родных и близких. Вы все покойники. Мы найдем каждого, кто тебе дорог чего Отчего-то после его слов я сразу подумал об Эльзе. И такая злость взяла, что захотелось свернуть шею этому наглому щенку. Но еще я вспомнил, что я не просто студент, а боярин. И кажется мне, что не стоило об этом вообще забывать. Не дадут мне побыть беззаботным студентом. Ты хорошо подумал, Салтыков? процедил я, вскинув подбородок и расправив плечи. И можешь ли ты говорить за свой род? Я могу говорить за свой род! Буквально выплюнул слова стихийник и уже сказал, ты покойник, услышал тебя, что же, клянусь честью, я этого не хотел, я боярин Северский, объявление войны от рода Салтыковых услышал и принимаю, бойся, Петя.